Она металась, раздваивалась и не знала, как дальше быть. И особенно от чего то тяжело было этой душе, что перед нею в будущем только два пути — или работать трактористом, или идти в милицию. Где же третий, настоящий, истинный путь? Но не под этой же тяжелой и грязной брюквой. И тут мы, конечно, должны отметить,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 но мышку не увидел. Беспробудная тьма окружала Васю. Тусклый холод пронизывал его насквозь. Гнилой холод, нехороший. В холоде очень хотелось есть, и Вася стал грызть огурцы и отвратительно сладкую брюкву. Капитант, конечно, найдет меня, — думал он. — Найдет, если будет от платка танцевать.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 Тут уж не до четкости изображения, рассуждал Вася, обретающий ночное полутелевизионное зрение. Вдруг он услышал какой-то шорох. Кто-то корябался внизу под брюквой. Неужели матрос? Неужели подкоп матроса под погреб? Тут брюква зашевелилась, и из нее высунулась, о боже, неужели такая огромная крыса? Что это? «Какой матрос? Какой подкоп?» Ночным своим почти уже совсем телевизионным голубым зрением Вася увидел руку. Человеческую руку, которая, разбрасывая брюкву, тянулась к нему. На этой руке блистал серебряный перстень с бирюзою. Ужас охватил Куролесова. Никогда прежде он не видел таких рук, торчащих во мраке погреба